Глава 24. Борис. Не знаю, что случилось, но Милена изменилась. В лучшую или худшую сторону, только предстояло узнать. Но раз она просит не разводиться, значит, у меня есть шанс думать оптимистично. В доме становилось постепенно теплее. К моменту, как мы сели опять за стол, за свистел чайник, и мы смогли попить крепкого чаю и согреться. Жена даже умудрилась заварить кашу и вышла весьма вкусно, но вот сама девушка от силы съела всего пару ложек. Меня очень настораживала бледность девушки, а также, как она кривит лицо, когда надо нагнуться. Есть раны, но молчит. Вот упертая. Время шло к обеду, и в домике стало не просто тепло, а жарко. Отлично. Родная, давай ты разденешься и... Громов, прости, но у меня нет настроя на интим. Усмехнулась она, изучая содержимое шкафа. Вообще-то я хотела смотреть твои раны. Вода согрелась, можно промыть их. Ой, прости. Тут жестушевала с девушкой и кивнула. Давай, неси тогда воду в зал, а я полотенце принесу да бинты. Я тут и одежду нашла. Не новая, конечно, но вполне сгодится на замену. И посмотрела на мой грязный и кровавый свитер. Хорошая идея. Соглашаюсь. И только хочу встать, как вспоминаю про наручники. Мила поняла, в чём заминка, усмехнулась и встала. "Знаешь, я всего на минуточку их забыла, и было странное чувство потери. И вот теперь смотрю на них и опять спокойно", делится она мыслями, а я улыбаюсь и радуюсь. "Мне тоже спокойно рядом с тобой, родная, и я благодарен Лёку за такой неожиданный подарок". Знаешь, не будь этого похищения, у нас бы и были бы отличные выходные. Мы идём к печке, где я хватаю прихватки, а затем мы ведро. А чем тебе не нравятся наши выходные? Я даже не знаю, когда смогу о них забыть. Я тоже, соглашаясь, ставя ведро около дивана. Милена тянет меня к шкафу, откуда достаёт несколько небольших полотенец, мужскую рубашку и футболку розового цвета. Очень растянутую, но с виду чистую. смешали воду с холодной, и я взял полотенце. Давай, раздевайся. Ты первая. Прошу её, и Милена впервые мнётся и опускает глаза. Борис, может, я сама? На спине тоже сама. Родная, хватит стесняться, что я там не видел. После случая у дороги много. Борис, у меня всё тело болит, и мне бы не хотелось, чтобы ты это видел. Хмурюсь ещё сильнее. Неужели ранена и сильно? Так, либо ты сама снимешь одежду, либо это сделаю я. Девушка недовольно фыркает, но стягивает пиджак, при этом сильно сжимая губы. Когда она начала растягивать блузку, я уже видел через ткань синяки. Прибью гадов, найду и сам превращу их в фарш. Мелена сняла кофточку, и я перестал дышать. Очень много синяков, которые уже начали желтеть, синие гематомы на ребрах. не удивлюсь, если тряснута или сломана, царапины, ушибы. Она разворачивается, и опять та же картина. Мочу полотенце и, подойдя к жене, начинаю медленно убирать грязь, поглаживаю пальцами синяки, надеюсь хоть на миг убрать её боль. Моя сильная и храбрая малышка. Скажи, что не всё так страшно. Усмехаясь, спрашивает она, теребя в руке косу. Нормально всё. Через пару недель всё сойдёт. Обещаю. И целую белую кожу на плече. Малышка вздрагивает, а я не могу устоять и обнимаю её. Борис, прости, но мне трудно и больно дышать, чуть шепчет, и я сразу разжимаю руки. А вот это плохо, даже очень. Где Люка носит? Мила, давай честно, что ещё болит? Не вздумай утаить, настаиваю и разворачиваю её лицом к себе. Ты только не волнуйся. Всё будет хорошо, говорит она, и мне не нравится такое начало. Это она меня утешает. Как на духу мил. Давай. У меня голова кружится и тошнит. Вчера было ещё не так, а сейчас даже поесть не могу. Хожу, а картинка плывёт, и через раз дышать тяжело. Хреново. А что я ещё хотел? Нас пытались сбить 10 подготовленных мужиков. Рады, что вообще живы. Знаю, что и меня потрепало, но я больше и сильнее Милы, а она же прям тростиночка. Гнев и обида переполняют меня. — Борис, давай закончим и просто на крылечке посидим. Тут душно становится и дышать тяжело. — Конечно. Соглашаюсь и начинаю работать быстрее. Обтер спину, живот, плечи. Уделил внимание огнестрельному ранению. Повезло, что пуля прошла на вылет, как и у меня, а то бы сейчас мучились и доставали. Ноги оказались в синяках и ссадинах, на правой ноге вывихи двух пальцев. В правиле. Милена переоделась в то, что нашла, и пришла моя очередь. Когда я разделся, девушка улыбнулась. «Знаешь, мы как два сапога, оба грязные и побитые. Мне теперь не так обидно, что ты видел меня такую». Весело произносит и быстренько обтирает спину. «Мы и так идеальная пара. Были и есть». И я очень надеюсь, что и будем. Меня так и подмывало спросить, почему Милена изменилась. Очень надеюсь, что будем. Соглашается, и я довольно улыбаюсь. Рана у меня меньше, как и синяков, но вот огнистрел проблемный. Ранка всё ещё кровила, отсюда и слабость. Жена, естественно, всё перевязала, а я не мог нарадоваться заботе. Пришлось найти найденную рубашку. Она оказалась даже велика. Интересно, откуда у хозяйки дома такие вещи. Когда нам сказали, что она жила одна, как девушка и просила, мы вышли на крылечко. Я налил нам ещё чаю и вынес его на улицу. Устроились на плетёном диванчике, стоящем на веранде. Малышку закутал в одеяло, так как её стало знобить. Плохой знак. А тут ни лекарства нет, ни аптеки. Можно было бы сходить и поискать, но мы связаны. Милена поудобнее устроилась у меня под бочком и медленно попивала чай. Можно сказать и диле, и покой, если не брать в расчёт, что мы ранены и скорее всего в Розовске. А ещё пара пистолетов спрятанных под боком на случай неприятной неожиданности. О чём поговорим? Решаю нарушить тишину и чувствую, как девушка наprisглась. Чёрт, неужели Заря спросил? Борис, я хотела тебя кое о чём попросить. неуверенно начинает говорить и сжимает чашку сильнее Проси. На всё согласна лишь бы она улыбнулась. Если нас найдут, уходи один. На одном дыхании выдаёт, а я замираю. Не понял. Нас ведь ищут. Только не ври. Знаю, что так. И думаю, скоро уже найдут, а я уже не уйду из этого дома. Мне плохо и становится хуже. Марш-бросок по лесу я уже не выдержу, а вот ты Так, даже не смей думать об этом. Мы уйдём отсюда только вместе. Заявляю, разворачивая к себе это невинное личико. Зелёные глаза блестят как никогда, а на губах грустная улыбка. Нет, Громов, ты уйдёшь, и это не обсуждается. Нет, даже не проси. Только вместе. Что за кошмарные мысли в её голове? Борис, мы ведь знаем, что оставишь. Я просто тебе это говорю сейчас, чтобы тебя потом не мучила совесть. Точно свидая. Слушай меня и запоминай, мы отсюда уйдём вместе. Улыбается и качает головой. Борис, я ведь знаю тебя, и хоть мы пробыли вместе не так много, но твоя натура, что моя натура. Думаешь, я кину тебя ради своей шкуры? рычу и вижу, как она опускает глаза. Да чтоб тебя, родная. Запомни, я своих не кидаю и тебя не оставлю. Хочешь честно из-за честность? Предлагаю, и вижу, как она кивает. Будь на твоём месте другая девушка, я бы её кинул. Если бы меня похитили с какой-то девкой или шлюхой, я бы бросил её ещё у тех машин, а сам пошёл к дороге, а не в лес. Там больше шансов найти машину и как-то вернуться. Отвечаю максимально честно. Ну а почему мы тогда пошли в лес? И столько удивления из-за тебя. Себя мне не жалко, а вот за тебя глотку порву любому. Я видел, что ты устала и ранена, значит, надо схорониться и постараться сберечь тебя. Именно это я сейчас и делаю. Молчит, задумчиво изучает мои глаза и улыбается. Как хорошо, что я особенная. Не то слово. Шепчу и целую сладкие побитые губки. Мелина тут же отвечает и обнимает рукой за шею, но потом резко отстраняется и тяжело дышит. Чёрт, совсем забыл. Теперь твоя правда сладкая. Почему ты больше не хочешь развода? Тут всё просто, Громов. Я поняла, что моё счастье — это ты. А также поняла, что всё не может быть всегда хорошо. За такую жизнь, как у нас, надо платить, а я упустила этот момент. И теперь сильно раскаиваюсь. Ну вот что за чудо у меня такое неожиданное, нежное и самое лучшее. Мил, а выходи за меня замуж. Выдаю неожиданно, а потом понимаешь, что действительно этого хочу.